«Итак, хочешь узнать об этом или нет? Решай. Я не могу сидеть здесь всю ночь». «А почему ты не спрашиваешь у меня, хочу ли я услышать, как это делать?» спросила Нина, широко улыбаясь. «Потому что ты сама умеешь. Я раскусил твою игру. А потому давай продолжим играть, как ни в чем не бывало», ответил я, чувствуя определенную гордость за себя. «Если так, то говори свои указания, и не пора ли нам вернуться к рассказу?» отозвалась Нина. «Хорошо». Важно найти спокойное место и устроиться поудобнее. Попробуйте раздобыть звукозащитные наушники, такие, которые используют на стройках, чтобы вас не беспокоили посторонние звуки. Дыша медленно и глубоко, войдите в состояние глубокого расслабления. Пусть это займет некоторое время. Одновременно направляйте свое внимание на слушание вашего внутреннего «я» или души, или Бога, как бы вы это ни называли. «Я по-прежнему полагаю», что самый быстрый способ успокоения ума — направить все внимание на то, чтобы услышать нечто, что, возможно, вы лишь еле-еле слышите. Когда чувствуете, что готовы, представьте, что становитесь светлее. Лишь этим одним вы уже поднимаете свою вибрацию. Как музыкальные ноты, которые становятся все выше и выше. Окружите себя шаром света, как будто вы посредине сферы, и начните подниматься вверх. Делая это, Вообразите, что летите в место, куда вы хотите попасть. Это займет лишь несколько секунд. Время и расстояние ничего не значит для ума и для вашего сознания. Позвольте себе увидеть то, что вы хотели, или того, кого вы хотели увидеть. Не беспокойтесь об окружающей обстановке, если она не представляет для вас интереса. Важно посылать любовь, окружить и наполнить любовью того или то, что вы посещаете. Стоит заодно окружить любовью себя самого, Теперь, если хотите, можете пообщаться, но делайте это с любовью. Не забывайте слушать сами. Быть может, вы и не услышите настоящих слов, но получите мысленное представление о том, что этот человек говорит вам. Будьте искренни и говорите все, как есть. Что бы вы ни делали, идите от сердца, а не из эго. Если даете обещание, будьте им верны. Когда закончите, медленно возвращайтесь назад. Перед тем, как подняться с кровати, уделите некоторое время размышлениям о том, что вы сказали или услышали. К примеру, если вы таким образом общались с человеком, то сознательно он может и не знать об этом. Даже, скорее всего, не будет знать, но вы говорили с его частью. Поэтому его подсознание использует все возможности, чтобы донести эту информацию до его сознающего ума. К нему это может прийти в ощущениях, чувствах или через интуицию, Можете не бояться вмешаться в чужую частную жизнь. На каждой стадии развития этими областями распоряжается и о них заботится большая часть каждого из нас. В зависимости от наших взаимоотношений с этим человеком. Веселитесь и делитесь вашей любовью. Это упражнение занимает по крайней мере минут 20, но поначалу оно будет, скорее всего, длиться дольше из-за добавочного времени, необходимого для полного расслабления. Под расслаблением я имею в виду ваше тело должно спать настолько, чтобы вы перестали его чувствовать. Вот тогда-то вы и получите наилучшие результаты. Позже, когда приобретете некоторый опыт, можете сменить способ и, возможно, пользоваться воображаемым поездом, чтобы попасть туда, куда желаете. Но поначалу я предлагаю использовать шар света, чтобы не задействовать ваше воображение слишком активно. И помните, что вы не всегда правы. Никто не бывает прав постоянно. «И это все?» — спросил Дэнни. «Ага, после дождичка в четверг», — ответил я. Взаимоотношения Находясь в любовных отношениях, чувствуешь себя так, как будто держишь быка за рога. Но если с обеих сторон присутствует любовь, доверие и интимность, то можно будет просто взглянуть глаза в глаза. Пускай не просто вытерпеть все это храпение — и мотание головой, но чего не сделаешь за поцелуй в губы.